Глава 14. Сообщение от Кайны пришло раньше обычного, так что я не сразу обратил на это внимание. Когда я на тренировках сам или вместе с наставниками, то всегда отключал телефон, чтобы не отвлекаться на него. А то, по сообщение от Толунта, который он слал, даже не слишком заботясь о том, буду ли я их вообще читать, сильно отвлекали меня от концентрации на тренировке. С другой стороны, вот так порой придет важное сообщение, а я не сразу увижу его. Но мне никто в последнее время ничего такого и не слал, так что и контролировать телефон не имело смысла. Вот и сообщение от Кайны, пусть и пришло раньше обычного, но не содержало в себе ничего сверхважного. Просто просьба добраться до неё, когда освобожусь. «Как тренировка, Адриан?» – спросила у меня Эйка, пока я восстанавливал дыхание после пробежки по полосе препятствий. В этот раз, наконец-то, удалось победить собственный рекорд при этой конфигурации полосы, чему я был рад. Тем более, отрыв был даже не в микросекундах, а более чем в 10 секундах. Вот что значит качественно иной уровень прохождения препятствий. Правда, я эту полосу изучил вдоль поперек, поперёк, и поэтому мог чуть ли не с закрытыми глазами представлять, как она будет вести себя в тот или иной момент времени и что надо делать, чтобы не упасть на землю. Начинать сначала было неприятно, и поэтому я продолжал раз за разом повторять это прохождение, пока не добился результата. Все хорошо!» Улыбнулся я красавице с благодарностью, принимая протянутое ею полотенце. Такая забота обо мне была приятной, и я был рад, что она появилась здесь. «В последнее время мы с тобой как-то меньше стали общаться». Осторожно стала говорить Эйка. «Учеба, пожал я плечами. У тебя сейчас экзамены перед выпуском, а у меня тренировки, которых становится только больше». Ты сам знаешь, что с учебой я могла закончить так же, как и ты, покачала головой блондинка и, отвернувшись, слегка поморщилась. Только вот дедушка хочет, чтобы я закончила ее, как и все остальные. Даже такая она все равно была милашкой, на которую я невольно засматривался. Все же как ни посмотри, но Эйка отличалась от всех девушек, что мне доводилось видеть раньше. Она была особенной еще до того, как я узнал, что на самом деле блондинка – внучка старейшины и занималась боевыми искусствами с раннего детства, путешествуя вместе с ним по всему миру. Вот только я видел еще и другую сторону ее личности – заботливую и добрую, которая готова делиться со всем миром частичками своего внутреннего света – И в то же время я видел, что за этим скрывается то, что, как и солнце, она может быть другой, ведь солнце тоже дарует жизнь, но в пустыне от него никуда не скрыться, и там оно скорее гибельно. Пусть Вейка это проявлялось не так часто, но эта, казалось бы, хрупкая девушка была воином и воином опасным, до уровня которой мне, откровенно говоря, было далеко». Правда, разрыв между нами постепенно сокращался, и я надеялся, что он будет становиться все меньше быстрее. Надо лишь продолжать усердно следовать наставлениям мастеров Дэдзё, и я точно смогу ее догнать, а может даже и перегнать. Все-таки мои наставники даже без пробуждения крови достигли потрясающих высот и вполне возможно я смогу повторить в той или иной мере их достижения. Да и должны же ученики превосходить своих учителей. Амбициозно и отчасти опасно, но, думаю, вполне реально. Главное продолжать идти этим путем и не отступать, несмотря на все сложности, которые могут возникнуть. «Не отступать, наверное, моя главная черта характера. Ну или я просто упертый, что тоже возможно. Самоанализом заниматься всегда сложно. Он просто хочет, чтобы ты получила воспоминания о школе такие же, как и у остальных. Я ведь как понимаю, что у тебя до определенного момента с этим были проблемы», — спросил я у нее, — «Да, из-за разъездов дедушки мне приходилось часто перебираться из одной школы в другую, так что я надолго нигде не задерживалась», — подтвердила Эйка, посмотрев на меня своими чарующими голубыми глазами. «Только здесь, наконец-то, получилось задержаться на достаточно долгое время, чтобы завести друзей, познакомиться с тобой». На последней фразе она мило покраснела, опустила взгляд. Вот видишь, улыбнулся я. Во всем этом есть определенный смысл. Тем более у тебя есть друзей помимо меня, которые также, я уверен, дорожат твоей дружбой. Но не то, чтобы. Тебе надо иногда доверять людям без того, чтобы проверять их. Осторожно коснулся я ее ладони, а потом смиря сжав ее. Мне ведь доверилась. Я. Подняла она взгляд с непередаваемыми эмоциями, посмотрев на меня. «Хо-хо-хо!» Раздался ухающий смех старейшин рядом с нами, и мы отдернули руки так, будто обожглись. «Молодость!» Глубокомысленно изрек он. «О чем говорим, молодежь?» О времени и о том, что его можно было бы проводить по-другому, попытался выкрутиться я. То, что дедушка девушки слышал наш разговор, я даже не сомневался. Другое дело, что непонятно, с какого момента и что именно он из него понял. Пусть мне Эйка была очень дорога, но пока переходить к более тесным отношениям я опасался из-за реакции старейшины. Он меня, откровенно говоря, пугал, так как его возможности попросту выходили за рамки моих представлений о людях. Я не знал, как он отреагирует на то, если бы я все же решился и попросил Эйка стать мне не только другом, но и девушкой. Боюсь, такого шага я мог бы и не пережить. От старейшины порой несло такой жутью, что невольно задумаешься, а такой уж ли он добрый старичок, который всего лишь занимается выращиванием растений, тем более он же умудряется держать в узде таких людей, как мои наставники». Поэтому я пока еще проявлял здравую осторожность в своих решениях. С другой стороны, мои небольшие шаги по отношению к Кейко он тоже не запрещал. Так что, возможно, стоит не спешить с этим и делать все значительно медленней, чем хотелось бы. С определенные желания и представления о том, что должны делать пары. Но парой мы с Эйкой, к моему сожалению, не были в последнем И была вся загвоздка. «Так может, вам просто пройтись прогуляться вечером?» — предложил старейшина, внимательно посмотрев на меня. «Но я вечерами...» Ты и я позаботиться о том, чтобы Эйка была одета соответствующе», — перебил он меня, погладив свою бороду. «Как скажете!» — поклонился я главе дадзю. Если он принял такое решение, то спорить все равно будет бессмысленно, только время потеряю. «Повеселитесь, дети», — улыбнулся старик, — «но и об осторожности не забывайте». После этих слов он степенно удалился в вглубь Дадзё, а точнее в сторону столовой. «В последнее время я всех еще сильнее подсадил на собственный чай так, что жители Дадзё...» Стали заглядывать в столовую не только, чтобы что-то перекусить, но и выпить чашечку ароматного напитка. «Это получается, сегодня я смогу отправиться с тобой?» — неверяще посмотрела на меня Эйка. «Ты же хотела больше времени проводить совместно», — развел я руками. «Да и спорить с твоим дедушкой я не буду». «Правильно, прелесть!» — прошелестил рядом с нами голос мастера Маками. — Нам надо нарядиться. Когда мы зимой с тобой устроили забег по городу, это было весело. Но я даже не представляла, что ночью это окажется еще интереснее. Прибывая в откровенном восторге от этого приключения, поделилась Эйка своими мыслями. «Главное, не забывать об осторожности», — сказал я и тут же ухватил ее за воротник куртки, когда она наступила на скользкую черепицу, которая не выдержала вес девушки после прыжка с крыши другого дома. «Прости, увлеклась», — повинилась блондинка. «Я на это лишь покачал головой, и мы продолжили наше перемещение по городу». Да, я, разумеется, понимал, что как боец Эйка будет сильнее меня, но она была слишком возбуждена возможностью побывать в приключении, что действовало несколько неосмотрительно. Осталось лишь надеяться, что когда ситуация станет серьезной, то и она перестанет дурачиться, сосредоточившись на деле. Все же Эйка ученица старейшины и должна уметь разделять такие вещи». «Ну, а я пока просто бежал следом за ней, временами корректируя наш путь. И делал я это, чтобы успеть поддержать Эйка вовсе не для того, чтобы любоваться ее видом сзади. Да совсем и не смотрел я туда, а оценивал обстановку. Вот!» Мастер Маками постаралась обеспечить Эйка почти таким же комплектом брони, как и у меня. Только вот у самой Эйка все было, разумеется, сделано под женскую фигуру. Если уж на мне броня была обтягивающей, чтобы не стеснять движения и ни за что не цепляться, то на Эйка это смотрелось просто сногсшибательно. Однако вначале девушка стеснялась своего вида. Но стоило нам начать бежать по улицам города, а потом и вовсе перебраться на крыши малоэтажных домов, как она отбросила свою стеснительность в сторону». И все же ее фигурка притягивала мой взгляд, и только то, что я ходил этим маршрутом уже не один раз, позволило мне не свалиться с крыши, когда я слишком засматривался на нее. Сейчас мы двумя невидимыми тенями скользили по вечернему городу, чтобы добраться до Кайны. — Вас теперь двое? — удивилась нашему одновременному появлению девушка. — Кайна, привет! — весело помахала ей рукой Эйка. Я даже был более чем уверен, что под маской она широко улыбается, радуясь этой встрече. «Эйка!» — еще сильнее удивилась малолетняя бандитка. «Ей разрешили на сегодня к нам присоединиться», — коротко бросил я. «Но это... Она живет в последнем приюте», — добавил я, — «так что насчет нее можешь не беспокоиться». «Я сильная ня!» — с готовностью подтвердила Эйка, изобразив кошечку но сразу поняла, что нужной реакции не добилась. «Перебор?» «Ушек не хватает», — как-то пришибленно ответила на это Кайна. «Да, понимаю», — вздохнула блондинка. Ты да я мне их не разрешила, так как разрушают образ». «Понимаю», — не особо уверенно ответила девушка. Если про меня она знала, то вот Эйка, несмотря на общее знакомство, видимо, никак не ассоциировалась с моим знаменитым Дэдзё. Вот сейчас Кайна и пыталась как-то все это сложить в голове. Поведение же Эйка, которая наслаждалась вечерней свободой, и в том числе тем, что ее освободили от готовки ужина, полностью ломало ее представление о мире». «Ну, хотя бы не я один страдал от этого. И теперь девушка должна лучше понимать мои реакции, когда дело невольно заходило о моих учителях. Пусть Кайна и пыталась проявить тактичность, но, думаю, для всех знакомых со слухами о мастерах последнего приюта это непосильная задача, особенно когда рядом тот, кто может о них рассказать, скажем так, из первых уст. «Ты позвала меня сюда». Напомнил я, показав ее сообщение, чтобы дать возможность девушке привести мысли в порядок. Что-то случилось? Не то, чтобы настолько важное, но мои информаторы говорят о том, что сегодня будет попытка нападения на нашу территорию. Решительно кивнув, ответила мне Кайна. Информаторы? переспросил я. Несмотря на внутренние чистки, еще остались ребята, которые готовы делиться подобными сведениями. «Если и не добровольно, то за деньги, за последние еще с большей радостью», – пожала плечами она. «Ты же вроде не сильно обеспечена свободными средствами, но я же член крупной группировки», – улыбнулась Кайна. «У нас есть на это отдельные запасы, как и на комплекты одежды и оружия. Вообще мы заботимся, чтобы члены нашей банды были готовы к столкновениям и выделяем для этого средства». «Да и догадаюсь», — хмыкнул я, — «это больше заслуга Брайса и Вильяма?» «Есть еще несколько источников дохода, да и Эллиот время от времени что-то продает на сторону после починки различного хлама, но в целом ты прав. Банда на таком уровне своего развития просто не может существовать без денег, без больших денег, которые постоянно находятся в работе». В последнее время Кайна все больше откровенничала со мной, что не могло не радовать. Все же мы в данный момент делаем общее дело, да и я сам от нее почти ничего не скрывал. Какой в этом смысл, когда она знает, как меня зовут и где я учусь и тренируюсь? Все равно ведь найдет все, что захочет, если задастся целью. Получается, сегодня будем ловить тех, кто хочет прощупать вашу оборону? Перешел я к конкретике». Да, придется распределить силы и поддерживать связь со всеми отрядами, так как точного места прорыва пока у нас нет, тем более они могут напасть сразу с нескольких направлений. — Тогда я готов помочь с этим, — улыбнулся я под маской. — Я тоже не останусь в стороне, — подтвердила свою решимость Эйка.